Он в таком случае, что сходит с ума. — Нет, — сказал Морд, — не верю. Пока еще нет. Он застегнул брюки и, обогнув угол дома, подошел ко входной двери. Достав ключ, он уже начал вставлять его в замочную скважину, но затем медленно вытащил его назад. Вместо этого рука его потянулась к дверной ручки И когда он за нее ухватился, он уже был абсолютно уверен, что сможет повернуть ее без усилий и открыть дверь. Здесь был шутер. Был, а может и до сих пор есть. Ему не понадобилось ломать замок. Нет, это не тот фрукт. Запасной ключ от входной двери Морд держал в старой мыльнице, который лежал высоко на полке в сарае для инструментов. Именно там взял шутер-отвертку, когда ему понадобилось пригвоздить бедного бампах к крышке мусорного ящика. И вот теперь он проник в дом. Роется там в вещах или прячется? Он. Ручка не хотела поворачиваться. Пальцы Морта скользнули по холодному металлу. Дверь была заперта. «Хорошо, — сказал Морт, — хорошо же, пусть так». Он даже коротко рассмеялся, вставляя ключ обратно и поворачивая его в замке. То, что дверь была заперта, еще не означало, что шутера в доме нет. Наоборот, скорее всего, он как раз был в доме, позаботившись о том, чтобы никто не смог этого предположить. Он мог воспользоваться запасным ключом, затем положить его на место и, заперевшись изнутри, усыпить таким образом всякие подозрения. Ведь чтобы ручка перестала поворачиваться... Надо просто нажать все изнутри собачку. Он пытается давить мне на психику. Подумал морд, заходя внутрь. В доме висел пыльный свет после полуденного солнца. И тишина. Но это не была тишина необитаемого дома. Ты что, пытаешься давить мне на психику? Крикнул он. Он ожидал, что эти слова прозвучат для него самого криком безумца воплем одинокого параноика, обращенном к непрошенному пришельцу, существующему в конечном счете только в его воображении. Но это не прозвучало, как крик безумца. Скорее, это был возглас человека, разгадавшего коварный замысел только наполовину. Да, конечно, увидеть путь, ведущий в ловушку, еще не значило увидеть саму ловушку, но все же это было лучше, чем ничего. Он шагнул в гостиную с высоким, как в соборе, потолком, с выходящим на озеро окном во всю стену и... О, знакомая картина! Со всемирно известным диванчиком Морт-Рейни, известным также, как кушетка писателя, спящего летаргическим сном. В щеки его тронула легкая осторожная улыбка. Он почувствовал, как его мошонка подтянулась к самому паху. — Эй! «Шутер!» — позвал он. «Я уже прошел полпути. Это лучше, чем ничего. Правда?» Слова повисли в пыльной тишине. Ноздри уловили затхлый запах табачного дыма. Взгляд наткнулся на смятую пачку сигарет, которую он откопал в дебрях письменного стола. Ему вдруг показалось, что в доме чем-то отвратительно пахнет. Это был какой-то совсем не домашний, не женский запах». Затем он подумал, нет, это ошибка, это запах шутера. Шутера и его сигарета вовсе нет твоих. Глядя через плечо, он медленно обернулся. Отсюда был виден кусочек спальни второго этажа. Картину, наиск и сперечеркивали темно-коричневые прямые балясины, которые держали эти перила, и кроме этого должны были играть декоративную роль, но сейчас они показались морду прутьями тюремной решетки. То, что они с Эмми называли гостевой спальней, выглядывало сквозь них плоскостью потолка и ножкой кровати. «Эй, шутер, ты там наверху?» — прокричал морт Ответа не последовало. «Я знаю, ты пытаешься давить мне на психику!» Только теперь крик его начинал казаться ему немного глупым. «Но у тебя ничего не выйдет!»